Глава 29. Небезопасное убежище Нет, я предвидел, конечно, что ублажение всех прихотей прилетевшего звездного стилиста может быть непростым занятием. Вот только сильно недооценил масштабы проблемы. И земнокосмопорт Герд О. Банахху, видите ли, слишком простенький и убогий. И нет встречающих толп фанатов, и не подали прямо к трапу роскошный летающий катер какой-то там конкретной редкой модели. Про это блаж тоже, оказывается, принимающей стране нужно было знать. И воздух без фильтрации, и дождь начинается, и вообще идти даже полсотни шагов до поджидающего катера звёздам не подобает. Бесконечный, причём постоянно пополняющийся, перечень претензий и капризов. Авторитет понижен до 106. Тут моё терпение лопнуло, предварительно убедившись, что роскошный пассажирский лайнер уже улетел из солнечной системы. и кроме крайне непрезентабельного вида грузовых челноков Шамиру, других доступных для найма звездолетов на посадочном поле нет, я заявил Герт Оба-Нахху, что если он немедленно не умется, то до конца дней своих будет стричь овец в труднодоступных горных аулах Дагестана, поскольку я устал от капризов расфуфыренного словно павлин-стилиста и, применив псионику, перепишу воспоминания и заставлю сменить точку выхода в реальный мир». И взбалмошный гекко будет свято убеждён, что горы Кавказа его малая родина, а стрижка овец призвание всей жизни. Авторитет повышен до 107. Жёстко. К такому обращению Герт Обанах явно не привык, однако на звезду подействовало. Странный же всплеск показателя авторитет я для себя объяснил тем, что скорее всего своих собственных ассистентов столичный стилист тоже изрядно задолбал, и они были рады хоть на время отдохнуть от его истерик. Дальнейший полет к поселку Гекхо прошел в молчании, и даже вид аккуратной, но далеко не самой роскошной во вселенной гостиницы особых нареканий у Герд Оба-Нахха и его ассистентов не вызвал. Группа была согласна жить в ней и уже выгружалась. Но тут примчался узнавший о прилете столичной знаменитости наместник Коста Дыхш и предложил стилисту поселиться у него в резиденции, и комфортней, и работа прямо на месте. «Я же умыл руки», вздав наконец-то капризную звезду в лапы заказчика. Когда я вышел из игры и добрёл до своего номера гостиницы на миелонской космической станции Кастиуд 3, единственным моим помыслом было без задних ног рухнуть на кровать. Вот только в моём номере кто-то был. Я определил это по доносящимся из закрытой двери непонятным звукам. Вроде кто-то кого-то там жрал, смачно хрустя разгрызаемыми костями и довольно при этом урча. Признаюсь, первая мысль мелькнула, как ни странно, о Фокси, поскольку примерно с такими же звуками Морф расправлялась с напавшими на нас милонскими голорезами. Ещё когда я только-только познакомился с космической лисичкой. Причём повод думать именно о Морфе у меня имелся. Буквально позавчера я беседовал с Фокси наедине. Я обсуждал проблемы с выходом представителей её малочисленной расы из игры и искажающей реальность. Разговор получился обстоятельным и на редкость откровенным. Так, Фокси подтвердила, что характерный для живых игроков функционал у родившихся уже в игре морфов остался. В частности, имелось игровое меню и соответствующий пункт выйти из игры в нём. Вот только никто из её знакомых, активировавших этот пункт, не вернулся потом в игру. Причину этого никто не знал. Возможно, трудность или даже невозможность поддерживать нужный облик при резком изменении условий разоблачали представители её расы. И Морфов просто-напросто уничтожали. Но если проблема состояла только в этом, то как полновластный правитель первой директории я мог гарантировать Морфам безопасность возле их верткапсул, а как глава фракции имел возможность зачислить Морфов в состав своей фракции и даже более-менее определить ему точку выхода в реальном мире. Не с точностью до конкретной верткапсулы, к сожалению, но хотя бы с точностью до региона. Купол в Подмосковье, секретный научный центр в городке под Новосибирском, любой из двух центров в Германии, большой выбор дата-центров в первой директории магократического мира или... Нет. Про убежище Сям-Тро-7 я говорить все же не стал. Не считайте меня безрассудным. Ни на секунду я не забывал, что морфы – опасные хищники, потенциальные людоеды. Но в то же время понимал, что получившие новый дом после стольких веков погони и уничтожения, Ни многочисленные выжившие представители этой расы буйствовать и устраивать кровавые охоты на людей не станут, а будут вести себя тише воды ниже травы. Да и зависимость от игры никто не отменял. Малейшее нарушение, и возле верткапсулы нарушитель будет обезврежен. Такой контроль действовал как минимум до рождения уже нового поколения морфов, не привязанных к игре. Хотя и молодняк тоже можно было контролировать. Я уже придумал несколько надежных способов. Все это честно и открыто было обсуждено с Фокси. Моя знакомая обещала поразмыслить над предложением, но скорее предполагала отрицательный ответ. Давать в чьи-либо руки контроль над Морфами и возможность уничтожения последних представителей своей расы она не желала. Тогда я рассказала о предоставляющих подобные услуги платных сервисах, в частности, на Мейлонской станции Кастиуч-3. Морф о таких сервисах, конечно же, давным-давно знала, вот только тоже относилась к ним с большой настороженностью. Я заверил, что сам воспользовался такой возможностью и благополучно перенёс физическое тело на космическую станцию. Фокси обещала подумать. Здраво помыслив, я сообразил, что прибыть сюда на миелонскую станцию в реальный мир Фокси не смогла бы, тем более за столь короткий срок. Да и обострившееся с ростом восприятие обоняние уже подсказало мне, что пахнет духами Валерии и большой кошкой. Я открыл электронным ключом дверь и тихо зашёл. Систрёнка встретила меня настороженным взглядом и предупреждающим рычанием, не подпуская к своей миске с остатками сухого корма. Ух ты, миска для пантеры в моём номере. Неожиданно. Какие ещё открытия ждут меня дальше? Во встроенном шкафу нашёлся чужой чемодан, на вешалке женские вещи. В санузле же на полу стоял громадный лоток с наполнителем. Зашибись просто. Я направился в следующей комнаты. В большой гостиной изменений не заметил. Зато в спальне на моей собственной кровати обнаружил спящего Валерий в полупрозрачной ночнушке. Вот это новость. Нет, будет девушку и требовать объяснений не стал, решив поговорить с ночной гостьей завтра, уже на свежую голову. Выключил свет, вернулся в гостиную и не раздеваясь, плюхнулся на диван. Мысли от всего происходящего разбегались, но усталость быстро взяла своё. Уже сквозь сон смутно помню, что огромная пантера запрыгнула ко мне на диван. Долго меня обнюхивала и наконец пристроилась в ногах, довольно урча. Проснулся я от странного ощущения, что за мной наблюдают. Повернул голову в сторону предполагаемого наблюдателя и обнаружил сидящую в кресле таиликанку. Если глаза меня не обманывали, единственным предметом одежды девушки было обвёрнутое вокруг туловища большое полотенце. Приятный запах ароматических масел и влажные волосы таиликанки подсказывали, что она только что из ванной. С добрым утром, Камар. Точнее, тут по местному времени поздний вечер. Рядом со мной довольно потянулась и зевнула, раззявив зубастую пасть, огромная белоснежная сестрёнка. Я скупo приветствовал Валерий и присел на диване. Моё недовольство не прошло незамеченным для гостьи. Давай сразу объясню своё появление, чтобы не было вопросов, предложила девушка и протянула мне небольшой скрученный в трубочку лист металлической фольги, на котором перфорацией были выбиты какие-то символы. Я развернул фольгу, Всмотрелся и ничего не понял. Какие-то непонятные иероглифы, незнакомый язык, хотя схожие иероглифы я уже видел где-то. Да, точно, в игре искажающая реальность на моем закрепленном к шлему и коавизоре. Это язык Тайлакса, подсказала Валерия Урла, при этом сильно нервничая. Тут написано «Заключенная номер 88900341». Думаешь, смогла скрыться? Как бы не так. Никому не дано уйти от возмездия Тайлакса. Твоя мать Салайа уже казнена за побег дочери. Следующая на очереди твоя сестра Динка, затем наступит твой черёд. Нашла вчера эту записку у себя в гостиничном номере. Была вставлена во флакон духов на столике, причём входные двери оставались заперты. Тревожная ситуация. Мы действительно не подумали о том, что новости галактики, где моего комара показали на станции Кастиуд 3 с мейлонкой Аини и какой-то человеческой девушкой, могут смотреть эти тюремщики в Стайлаксе, и что они опознают беглянку? Валерий же продолжила. Я сразу же вышла из номера, не взяв вообще никаких вещей, кроме разве что этой записки. Слишком уж хорошо знаю методы итальянских спецслужб, а потому нисколько не сомневаюсь, что во многих моих вещах уже встроены миниатюрные следящие устройства или даже средства убийства. Куда было бежать в такой ситуации? Решила пойти к тебе. Благо ключа меня имелся. По дороге лишь корм для сестренки приобрела и несколько самых необходимых предметов одежды для себя. Несколько предметов одежды, судя по всему, потребовали целый чемодан и заняли почти весь мой шкаф. Но я, конечно же, не стал придираться к словам. Валерии без того было плохо. Вместо этого спросил про Динку. Моя спутница никогда не говорила, что у нее есть сестра. Моя младшая сестра Динка родилась на Зетти Жнеца-3, как и я, но была похищена в раннем детстве. Затем я как-то встретила сестру в лагере контрабандистов. Она была служанкой-невольницей при свободном капитане, женщине по имени Астарта. То и нравились огромные глаза девочки-невольницы, редкие за пределами Тайлакса, и капитанша держала Динку при себе. Я сумела освободить Динку из рабства. Вот только это трудно объяснить, Камар. Но моя уже свободная сестра не смогла больше жить в суровом первобытном обществе Зетты-Жнеца и сбежала обратно к Астарте. Это было лет пять назад. Где Динка находится сейчас, я понятия не имею. Скорее всего, продолжает летать по едва освоенному космосу с отрядом уголовников-контрабандистов Астарты. И если Прилат и Тайлаксы найдут её, моей сестре крышка. Описанные события происходят в книге «Карантинный мир» автора Михаила Атаманова. Да, грустная история. Жаль девчонку. Но гораздо больше судьбы беглянки меня волновала судьба её старшей сестры Валери. Пришедшая ко мне за помощью что-то мне не верила, что девушке удалось уйти от преследователей. Она говорит, что ничего из старой комнаты не брала. Я взял и внимательно рассмотрел перфорированную фольгу с иероглифами. Меня смущал и даже настораживал такой странный способ передачи сообщения с угрозами. Зачем все эти сложности с фольгой и перфорацией? Ведь явно не на коленке в попях писали, а использовали специальное оборудование. Нет, ничего подозрительного я не заметил. ни микроскопический хамплс ядом или других вкраплений в металле, ни жучков. Может, сами выбитые и перфорированные символы служат деталями сложной электрической схемы, выполняя роль антенн или микрофонов? Эх, показать бы эту записку нашим инженерам в игре, он бы дал профессиональный ответ. Мои размышления прервал раздавшийся стук в дверь. Но если я просто насторожился, то Валерий урлая испуганно вздрогнула едва не вскрикнула. Нервы у моей гостьи были на пределе. Я активировал настенный экран и вывел на него изображение с внешней камеры. Всё нормально. Это пришла наша общая знакомая Аня. Я разблокировал дверь. Не говори и про мои проблемы. Не нужно ещё и твою хвостатую подружку впутывать. Попросила Валерий, при этом плотнее заворачиваясь и поправляя на себе полотенце. Я согласно кивнул. Вошедшая милонка приветствовала нас, заулыбалась во все свои острые зубки и с интересом рассмотрела своеобразный наряд моей гостье. Судя по всему, пересудов из плетен было теперь не избежать. Валерий просто в гости зашла. Попытался я всё же объяснить неловкую ситуацию, но моих разъяснений, похоже, и не требовалось. Да я вижу, отмахнулась Аня от дальнейших моих слов. Валерий рассказывала мне о обрачных традициях своего народа. Касаться ломодря до сих пор при ней. Значит, вы просто болтали. Кстати, там в игре Фокси уже спрашивает вас обоих. Вы вообще собираетесь на тренировку? Мы с Валери переглянулись. «Да надо бы!» Я сразу посерьезнел, вспомнив, какое трудное испытание мне вскоре предстоит. Сражение на арене с высокоуровневым смертельно опасным морфом, которого, точнее, которую, никто пока еще не смог при мне победить. И это на глазах тысяч и тысяч бойцов, отношение которых к кунгу человечества во многом будет зависеть от исхода сложнейшего сражения. «Я тоже пойду на тренировку», — подтвердила Тейли Канка. Только мне бы сперва высошиться и хоть немного перекусить. Просто умираю от голода. Тогда давайте все втроём по-быстрому поужинаем в том ресторанчике, где были в прошлый раз, и все вместе пойдём на тренировку.